Сороковая глава. Отложив сторонку Гёте, потер усталые, красные от постоянного напряжения глаза. Учусь. За математику или там языки я не переживаю, а вот за литературу с историей очень даже да. А ну ведь как вышло-то? Пока я никто, и звать мне никак, пусть даже и с танцами, то сдать экзамены за прогимназию — тьфу. А тут политика пошла. Стачка — Наговорил потом всякого, да и вообще. Учителя они на такое не смотрят, но тут такое дело, что экзамены экстернам они через чиновников идут. Разрешение, комиссии и всё такое. Ну и сядут у меня на экзамене чиновные дяденьки с нехорошим прищуром и цепным мировоззрением. Не факт, что точно да, но могут. Учительки, по крайней мере, очень сильно за то переживают литературы и истории дело такое, что не примеры и формулы точные нужны, а просто мнение. Официально утвержденное, в бронзе начальственное отлитое, в граните надгробном высеченное. Не как думаешь, надо писать и говорить, а как положено. Утверждено свыше. Ну, а я уже объяснил, значит, что и как об этом думаю. Запомнили. Могут придираться и сильно. Тема не раскрыта, почерк скверный, и дышите вы, молодой человек, не в ногу. Сочинения с изложениями пишу каждый день, почерк заодно вырабатываю. По истории гоняет по литературе, как надо, а не как думаю. Память-то у меня хорошая, но слишком много собственного мнения. Раньше, притом составленного, а не сейчас. На хитровке еще читывал всякое из мемуаров... Так там порой ну вообще ничего общего с официальными учебниками истории. Такая себе параллельная история. И вот вылезает при гонянии. В качестве отдыха используй немецкий. Не вспоминаю, а учу, но ничего, так идёт. Два языка родственных, наедешь немножечко, так немецкий и укладывается потихонечку в голове. И вот через гёте продираюсь. Со словарём. Ничего. Ещё гитарой снова занялся. В смысле, всерьёз занялся, а не просто поиграть и погласить иногда. Не так даже, что и тянет сильно, но чем-то себя надо занять. Танцами ещё. Часика полтора перед ужином. Мало. Не хватает движения-то. Полчасика с утра вместе с чужом, полтора перед ужином. Ну, ни о чём ведь. Так только размяться. И все я уличные, что три раза в неделю вместе с Санькой в училище бегаю. И все я душены что три раза в неделю вместе с Санькой в училище бегаю, вольнослушателям. Сам ведь сам себе в тиски зажал, но чувствую, что того перестарался слишком. А ведь даже на Масленицу, не как положено с боями кулачными отчинно, с Марией Ивановной и Надей прогулялся. Да на народ посмотрел. А себя не показал. Даже разочкой единого не подрался, а? Не только на масленицу, но и вообще. Сам в такое не верю, но вот. Пискарь премудрый, понимаешь ли. Март к середине подходит, а я стух уже. Только и радости, что Санька прав оказался, и открытки мои пошли. Не так, чтобы и очень, потому как сильно на любители Такие только образованные публики и полуобразованным, но с пониманием. Не всем притом, сильно не всем. Как настойка с перцем и медом на любителя. Меньше даже. Но идут. Карикатуры еще в газету, так что меня даже официально приняли в штат. Оно не то, чтобы и нужно, да и не принято особо это в штат карикатуристов, но подстраховочка на случай вовсе уж хреновых дел. Дескать, вот такой я положительный. В газете работаю. О, как морозно в январе, когда удобство во дворе. С картиночкой. Тоже, может, с открытками и отрывными календариками будет. Я тоже сильно не для всех. Совсем чуть-чуть признания может выйти, и ещё меньше денег от этого чуть-чуть признания. Но и то. Официальный заработок творческого человека. С волчьим билетом ещё вполне, даже и несмотря на возраст. А вот сиротский приют с каждым днём всё дальше отодвигается. Почитал еще, но недолго, глаза... Как будто в них песка насыпали. Нащупал ногами пушистые домашние туфли на войлоке и вдел в ноги, да и дошлепал до кухни. «Тань!» «Аюшки!» — приветливо отозвалась та, здесь с обедом. «Заварка старая есть, на глаза положить». а и найдется!» Горничная захлопотала, мимоходом глянув мне в глаза. «Ой, упырь как есть!» Книжками покусанный. Ватка с чаем навеки, да и прилёг. Бездельничаю, даже и непривычно в последнее время. Многое поменялось. И он, с горничной помирились. Всё фыркало на меня, пусть даже и тишком. А как открытия пошли, так и всё. Не потому что поклонится, вот уж нет. Хотя собирает, да притом с автографами. Коллекция, значит, для припродажи когда-нибудь. Фыркать перестала потому как я ей понятен стал. Не полуборчук при деньгах шальных, как раньше дразнились, а человек с профессией. В газете работаю. А к Саньке она и раньше хорошо. И жалела почему-то. Вот. Мирно теперь живем. Разбудили меня голоса. Но вот же... Сам не заметил, как заснул. Скинув засохшую вату, потер глаза и от души назевался, глядя на часы. Ничего себе! «Не как Надя уже из гимназии?» Надя пришла, да не одна, с родителями и фотографом. Юрки такой мужчинка почти французистого типа. «Шалом!» — поприветствовал я его машинально, зевая. «Ну и дальше наидиши чутка». Дрогнул тот. И глазами так на Владимира Алексеевича с супругой. «Месье Поль...» «Месье Поль...» Опекун иронично приподнял бровь. «Ну а если и да...» — отозвался тот с обреченным видом. — Для коммерции удобней, — поясняю я за француза. — Здесь-таки не Одесса и не западные губернии, где все привыкли. Могут и косо посмотреть. Разница в доходах у и месье Поля может отличаться в разы. — Я могу надеяться, — пояснительно начал месье из жидов. — дядя Геле махнул расстроенно рукой. — Такой анекдот пропал. — Слово. Успокоенный фотограф вновь захлопотал. Оказалось, что пришли фотографировать кота, ставшего прототипом сэра Хвострубой. Ну и всех домашних заодно, раз уж пришел. Я сразу заволновался и на дядю Геля и этак Люди к такому событию загодя готовятся, а тут так, а? Безответственность и небрежность, вот как это называется. Ишь, сюрприз у них. В ванную комнату умываться да причесываться – Потом лучше костюм. Санька пришел, еще сильнее меня заволновался. Владимир Алексеевич, смотрю, смутился мал -мала. Дошло, что мы с Санькой не из господ ни разу. И это для нас, ого, событие. «Небудь, в деревню послать можно?» Страшно округлея глаза прошипел Санька. «Кому? Да хоть кому, чтоб знали, а?» «И то, согласился я, голова. Тот разговоров будет». Знают даже если, то через пятые языки и десятые уши, а тут натя фотографическая карточка. Мы так переволновались, что нас первыми и фотографировали, чтобы успокоились. Потом уже Г Гилеровских и нас с ними. Сколько карточек Мисье? поинтересовался фотограф. Мы с Санькой переглянулись и не сговариваясь: "10". По 10 каждый, поправился я и чеж закивал. В деревню Начал он сгибать пальцы. «Фирис, тетя пейся в Одессу. кости моряку». «Весь знакомы с Костой?» Фотограф уставился на нас. «Киваю осторожно, а то мало ли». «Шикарно!» Восхитился месье Кац. они не вели таки случаем автор песни за Косту моряка?» «Почему случаем?» «Я вас таки уверяю, обошелся безо всякого случая». «Шикарно! Люблю свою профессию за такие вот знакомства!» С фотографированием кота возникли не то чтобы сложности, но и немножечко таки да. Кот отказывался сидеть так, как надо, заодно обшипев зарабевшего миссия каца. Выход нашла Мария Ивановна, велевшая Надя встать за фотографом. Кот такой сразу «Раз!» и насторожился за свою любимицу. стал на табуреточке, суровый такой и навозящегося у штатива фотографа не мигая. «Бдит!» Как есть рыцарь котячьего образа, только не из тех, что труба с дамой сердца, а из тех настоящих, которые на стену захваченного города первыми, прикрывая своим щитом товарища от вражеских стрел, а потом грабить и насиловать. С поправкой на шерстистость. Надя счастливая! Ушел фотограф, она кота в охапку и ну с ним танцевать. Контракт. Выяснил потихонечку дядя Геляй горделиво Пушаусы. С англичанами подписали. Ого. Опекун только подмигнул и такой себе счастливый. Куда там, Надя? Я удивился сперва, а потом... Ага. Люди, они ж почти все заради детей, а тут вот успех. Ребенок еще совсем, а уже счет в банке и какое-никакое признание. Хотя почему какое-никакое? Международное. «Загордишься?» Ну и пока все радовались, Мария Ивановна горничные указания надавала, да по магазинам отправила, кондитерским. «Подруги Наденькина придут», — пояснила она. «Мы с Санькой такие переглянулись, но вздохи при себе удержали. Сталкивались. По одной-две когда, и это еще ничего, можно терпеть, но и то... Хи-хи-хи сплошное, шушука не до взгляды. Самый дурной возраст, как по мне. Помладше когда, так еще дети, пусть даже и бабы. Эти... Гормоны, да? В общем, не шибко еще в голову бабской разные бьют Постарше, когда тоже ничего. Барышни. Дурные еще, но держатся. Форс блюдут, значится. А эти ни туда, ни сюда. И толпа. Полкласс, небось, если не весь Мария Ивановна правильно нас поняла. Шагнула сразу к себе, прижала на секундочку, отпустила, да и в глаза. «Потерпите, ладно? Для Наденьки это очень важный день». Переглянулись, да и кивнули обреченно. «А куда деваться-то? Хоть прихорашиваться не нужно, потому как уже раз хорошее». Минут 15 всего, как Татьяна пришла, и... вжух Пищат в прихожей, визжат восторженно. Наденьку всю зацеловали, заобнимали. Глазами любопытно на нас стреляют. Дальше фрагментарно только. Еще девчонки, еще. И вот набралась их критическая масса, после которой последовал большой взрыв. Э, откуда это? Пищат. Так что чуть не голова трескаться начала, как арбуз спелый. В ухе ввинчивается. Чуть не три десятка писклей в одной гостиной. Наденьку поздравляют, кота потрогать норовят. Потом чай с пирожными да конфетами. Но вот спроси меня, каково это на вкус, так и не отвечу. Этикет по тому как. Ем, пью и отслеживать все время надо как. А еще слушать. Они все наперебой, да писклявые. Не вдруг и разберешь такой говор, ну, будто комары над ухом зудят. Бог с ними, но мы же не от себя, за Надю сидим. И возраст. Не так скажешь, не так посмотришь, не вовремя ответишь. Обидка. Мало ли, как это все потом на Наде скажется. Отпились и отъелись, как подружки ее, и осмелели. К нам уже. Кто да откуда. И знает ведь от Надя о подробности. Да чтоб сами сказали. И мало ли, что только что уже говорил. Повтори лично для неё. Фанты играли. Потом с Анькой рисовали им всякое. Каждый. И пищали, пищали, подпрыгивали, поизгивали, хватали за руки. Вежливо вроде как, но их-то ого. Даже ого-го. Проводили последнюю гостью, и я сразу в ванную. И голову под воду. Холодную. Вот ей-ей. Почудилось, будто пар пошел. За мной Санька и тоже под воду. Глянули друг на друга очумело. А дядя Геляй в дверях похохатывает. «Погодите!» — грозится. «Лет через несколько вам такое в радость будет!» «Да ну!» — вырвалось у Саньки. И глазами это к недоверии почти даже и вежливое. Я смолчал, но тоже. Глупость же верно. Пользуясь, что опекун в настроении, поделился насчет нехватки движения и вообще азартности. Он себя за ус подергал задумчиво, мысли на морде лица заотражались, и смотрю, улыбка. «Это, — говорит, — службишка, а не служба. В гимнастическом обществе давно твоими танцами акробатическими интересуются. Инструктором. Хм. Не обещаю, но с акробатами свести могу. А фехтованием заняться не хочешь?» «Интересно, гиляровских Еще раз повторила сонная Машенька Елбугова, заканчивая наверное, расчесывать волосы перед сном. «И мальчики милые, хотя и очень стеснялись поначалу. Знаешь, так смешно жидовские акценты изображали. Они, оказывается, летом в Одессе жили. Даже сценки разыгрывали. Как там? шло и Ерувим, кажется. Будто два же дёнка Смешно». «Смешно». С давленным голосом отозвалась лиза спи.